«Губернатор, я согласен сам, что дорог каждый час, но хорошо ли известно вам, что ожидает вас? Бесплодна наша сторона, а та еще бедней. Короче, нашей там весна, зима еще длинней. Да-с, восемь месяцев зима там, знаете ли вы? Там люди редкие без клейма, и те душой черствы». На воле рыскают кругом там только варнаки. Ужасен там тюремный дом, глубокие рудники. Вам не придется с мужем быть минуты глаз на глаз. В казарме общей надо жить, а пища, хлеб до да класс — Пять тысяч каторжников там озлоблены судьбой, Заводят драки по ночам, убийство и разбой. Коротоком и страшен суд, грознее нет суда. И вы, княгиня, вечно тут свидетельницей. Да, поверьте, вас не пощадят, не жалится никто. Пускай ваш муж, он виноват, а вам терпеть за что, княгиня? Ужасно будет, знаю я, жизнь мужа моего. Пускай же будет и моя, не радость, не его. Губернатор, но вы не будете там жить. Тот климат вас убьет. Я вас обязан убедить, не ездите вперед. Ах, вам ли жить в стране такой, Где воздух у людей не паром, Пылью ледяной выходит из ноздрей, Где мрак и холод круглый год? а в краткие жары непросыхающих болот зловредные поры. Да, страшный край! Откуда прочь бежит и зверь лесной, когда стосуточная ночь повиснет над страной? Княгиня, живут же люди в том краю? Привыкну я, шутя. Губернатор, живут. Но молодость свою и дитя, Здесь мать водицей снеговой родив, А моет дочь. Малютку грозной буревой Баюкает всю ночь, А будет дикий зверь, Рыча близ хижины лесной, Да пурга бешено стуча в окно, Как домовой, С глухих лесов, С пустынных рек сбирая дань свою, А креп туземный человек С природою в бою, А вы, княгиня, Пусть смерть мне суждена, мне нечего жалеть. Я еду, еду, я должна близ мужа умереть. Губернатор, да вы умрете, но сперва измучите того, чья безвозвратно голова погибла». Для него, прошу, не ездите туда, Сноснее одному, устав от тяжкого труда, Прийти в свою тюрьму, Прийти и лечь на голый пол, И с черствым сухарем заснуть. А добрый сон пришел, и узник стал царем, Летя мечтой к родным, к друзьям, Увиди вас самих, проснется он к дневным трудам, И бодрый сердцем тихо с вами. С вами не знавать ему счастливых грез. В себе он будет сознавать причину ваших слез.